Глава пятнадцатая. Знакомит читателя с причиной и происхождением помехи, описанной предшествующей главе, а также с другими событиями, которые знать необходимо. Юмэн Нокс в попыхах вскарабкался наверх с дымящимся напитком который он столь бесцеремонно похитил со стола мистера Кенуикса, и, в сущности, из-под самого носа водопроводного сборщика, каковой созерцал содержимое стакана в момент неожиданного его исчезновения живейшими признаками удовольствия, отражавшимися на физиономии. Ньюман отнес свою добычу прямо к себе, в заднюю мансарду, где сидели с изранеными ногами. И в разваливающихся башмаках, мокрые, грязные, изнуренные, носившие на себе следы утомительного путешествия, Николас и Смайк, его спутник, виновник этого трудного странствия, оба совершенно измученные непривычным для них долгим переходом. Первое, что сделал Ньюмен. Это принудил Николаса выпить залпом полстакана чуть ли не кипящего пунша, а затем влил оставшийся в горло смайку, который ни разу в жизни, не отведав ничего более крепкого, чем слабительное, проявлял всевозможные странные признаки изумления и восторга, пока жидкость проходила в горло и очень выразительно закатил глаза, когда вся прошла. «Вы насквозь промокли!» сказал Ньюман торопливо, проводя рукой по снятому Николасом сюртуку, а мне, мне даже нечего дать вам переодеться, добавил он грустно взглянув на поношенный костюм, который был на нем. У меня в свертке есть сухое платье или во всяком случае вещи, которыми я прекрасно могу обойтись, сказал Николас. Если вы будете смотреть на меня с таким жалобным видом, вы заставите меня еще сильнее сожалеть о том, что я вынужден посигнуть на ваши скудные средства и обратиться с просьбой о помощи и пристанище на одну ночь. Лицо Ньюману отнюдь не прояснилось от таких речей Николаса, но когда молодой его друг горячо пожал ему руку и заявил, что только полная уверенность в искренности его слов и доброжелательстве побудила его, Николаса, осведомить его о своем прибытии в Лондон, мистер Нокс снова просиял и с великим проворством занялся всевозможными приготовлениями какие были ему по силам чтобы угодить гостям они были довольно просты средства бедного ньюмана далеко отстали от его желаний но как бы ни были ничтожны эти приготовления они сопровождались чрезвычайной святой и беготней. Николас столь разумно распорядился своим мизерным запасом денег что они еще не иссякли И потому на столе вскоре появился ужин, состоящий из хлеба, сыра и холодной говядины, купленной в съесной лавке. Поскольку же этим явством сопутствовали бутылка горячительного и кувшин портера, не было, во всяком случае, оснований опасаться голода или жажды. Те приготовления, какие во власти Ньюмана было сделать для устройства гостей на ночь, заняли не очень много времени и когда он настоял как на срочной и необходимой мере чтобы николас переоделся а смайк облекся в единственный сюртук Ньюмана, каковой тот для этой цели снял не слушая никаких уговоров путешественники принялись за скромную трапезу с большим удовольствием чем по крайней мере один из них получал когда то от лучшего угощения затем они поели камину который Ньюман растопил так жарко, как только мог после набегов Кроуля на уголь. И Николас, которого до сих пор сдерживали настойчивые просьбы друга подкрепиться после путешествия, принялся осаждать его нетерпеливыми вопросами о матери и сестре. — Здоровые, — ответил Ньюман со свойственным ему лаконизмом. — Обе здоровы. — Они по-прежнему живут в Сити? — осведомился Николас. — По-прежнему, — сказал Ньюман. — А моя сестра, — продолжал Николас, — она по-прежнему занимается той работой, о которой писала мне, что, кажется, она придется ей по душе. Ньюман раскрыл глаза несколько шире, чем обычно, но ответил только разеванием рта. каковое разевание, в зависимости от движения головы его сопровождавшего, истолковывалось с друзьями, как «да» или «нет». В данном случае ботномима заключалась в кивке, а не в покачивании головой, поэтому Николас счел ответ благоприятным. — Теперь выслушайте меня, — сказал Николас, кладя руку на плечо Ньюмана. — Прежде чем попытаться их увидеть, я решил прийти к вам из боязни, что, удовлетворяя свое эгоистическое желание, я причиню им неприятности, которые никогда не в силах буду устранить. Какие сведения из Йоркшира получил мой дядя? Ньюман несколько раз открывал и закрывал рот, как будто изо всех сил старался заговорить, и ничего у него не выходило, и, наконец, устремил на Николаса мрачный и зловещий взгляд. Какие сведения он получил? Краснее настаивал Николас. Вы видите, я готов услышать самое худшее, что могла подсказать злоба. Зачем же вам скрывать это от меня? Рано или поздно я все равно узнаю, к чему хранить таинственный вид в течение нескольких минут, хотя половины этого времени было бы достаточно, чтобы я узнал все, что произошло. Прошу вас, прошу, скажите мне сразу. — Завтра утром, — заявил Ньюман, — услышите, завтра утром. — Что вы этим достигнете? — возразил Николас. — Вы будете лучше спать. — ответил Ньюман. — Я буду хуже спать, — нетерпеливо сказал Николас. — Спать! Как я не истощен и как не нуждаюсь в отдыхе! Нечего надеяться, чтобы я сомкнул глаза за всю ночь, если вы мне не расскажете всего. — А если я расскажу вам все, — колеблес осведомился Ньюман. — Ну что ж, быть может, вы возбудите мое негодование или раните мою гордость, — отозвался Николас. Но сна моего вы не нарушите, потому что, повториста сцена, я бы не мог поступить иначе. Их каким бы последствиям это ни привело меня, я никогда не пожалею о том, что сделал, никогда, хотя бы умирал с голоду или просил милостыню. Лучше бедность или страданий, но только не позор, порожденный чудовищной и бесчеловечной подлостью, говорю вам. Если б я смотрел на это спокойно и безучастно, я бы возненавидел себя и заслужил бы презрение всего мира, гнусный негодяй. После этого любезного намека на отсутствующего мистера Сквирса Николас подавил нарастающий гнев и, подробно поведав Ньюману о том, что произошло в Доотбойс-Холле, умолял его рассказать все без дальнейших уговоров. Вняв его мольбе, Нокс достал из старого чемодана лист бумаги, исписанный, казалось бы, в тропях, и, выразив всевозможными изумительными гримасами свою неохоту рассказывать, изрек следующие слова. — Ой, милый юноша, вы не должны поддаваться. Это, знаете ли, не годится. Вставать на защиту у каждого, с кем плохо. Обращаются, когда хочешь продвинуться в жизни. Черт возьми! Я с гордостью услышал об этом и поступил бы точно так же. Ньюман сопроводил эту весьма несвойственную ему вспышку энергическим ударом посту, словно разгорячившись, принял его за груди или ребра мистера Уэкфорда Сквирсона. Таким открытым изъявлением чувств, совершенно лишив себя возможности дать совет, исполненный житейской мудрости, от кого было первоначально его намерение, мистер Нокс приступил прямо к делу. — Третьего дня, — сказал Ньюман, — ваш дядя получил это письмо. В отсутствие его я поспешил снять с него копию. — Прочесть? — Прошу вас, — ответил Николас. И Ньюман Нокс прочел Следующее. с Холл, четверг утром. Сэр, мой папаша просит меня написать вам, потому как доктора сумлеваются, будет ли он когда-нибудь снова владеть ногами, что мешает ему держать перо в руке. Мы находимся в состоянии духа, даже нельзя сказать в каком. И мой папаша — одна сплошная маска из синяков, синих и зеленых,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 терзающей мысли, что какие-то повреждения нанесены нашему нутру, в особенности раз никаких знаков снаружи не видно. Я испускаю громкие вопли все время, пока пишу, а также и мой брат, а это отвлекает мое внимание и, надеюсь, извиняет мои ошибки. Утолив свою кровожадность, чудовище убежало, захватив с собой мальчишку, отъявленного негодяя, которого он подстегнул к мятежу, а также кольцо с гранатом, принадлежащее моей мамаши. И так как его не сдержали констебли, то, видно, его подобрала какая-нибудь почтовая карета. Мой папаша просит, чтобы кольцо возвратили, если он к вам придет, и чтобы вы отпустили вора и убийцу, потому как если мы подадим на него в суд, его всего-навсего сошлют, а если он останется на свободе, Его непременно скоро повесит, а это избавит нас от хлопот и будет гораздо приятнее. В надежде получить ответ, когда вам будет удобно, остаюсь ваша и прр и прр фанни Склирс. По скриптум. О его невежестве я сожалею, а его презираю. По прочтении твоего изысканного послания наступила глубокая тишина. Складывая письмо, Ньюмен Нокс изверзал с какой-то забавной жалостью упомянутую в нем мальчишку от явного негодяя, который, понимая во всем происходящем лишь то, что он явился злосчастной причиной обрушившихся на Николаса неприятностей, клеветы, сидел безмолвный и удрученный с самым мрачным и унылым видом. Мистер Нокс, сказал Николас после нескольких секунд раздумья. — Я должен сейчас же пойти. «Пойти — Пойти? — воскликнул Ньюман. — Да, — сказал Николас, — на сквер Те, кто меня знает, не поверят этой истории с кольцом. Но, может быть, для достижения цели или утоления ненависти мистеру Ральфу Никльби удобно притвориться, будто он ей верит? Мой долг — я перед ним но перед собой заявить об истинном положении вещей. А кроме того, я должен обменяться с ним двумя-тремя словами, и это дело не ждет. «Подождет», — сказал Ньюман. «Нет, не подождет», — решительно возразил Николас, собираясь идти. «Выслушайте меня», — сказал Ньюман, загораживая дорогу своему стремительному молодому другу. «Его там нет. Он уехал из города. Он вернется не раньше, чем через три дня». И мне известно, что до своего возвращения он на письмо не ответит. Вы в этом уверены? спросил Николас, волнуясь и быстрыми шагами мерия комнату. Совершенно, ответил Ньюман. Он едва успел просмотреть письмо, когда его вызвали. Его содержание никому не известно, кроме него и нас. Уверены ли вы? быстро спросил Николас. Неизвестно даже моей матери и сестре. Если бы я подумал, что они, я пойду туда. Я должен их видеть. Куда идти? Где они? Послушайте с моего совета, — сказал Ньюман, который, разгорячившись, заговорил, как и всякий другой человек. Не пытайтесь увидеться даже с ними, пока он не вернется домой. Я этого человека знаю. Надо, чтобы он не думал будто вы тайком оказывали давление на кого бы то ни было. Когда он вернется, ступайте прямо к нему и говорите так смело, как только пожелаете. Что касается истинного положения дел, то оно ему известно не хуже, чем вам или мне. В этом можете на него положиться. «Вы ко мне расположены, а его вы должны знать лучше, чем я» сказал Николас после недолгого раздумья. — Хорошо, пусть будет так. Ньюман, который в течение этого разговора стоял спиной к двери, готовый силой воспрепятствовать, если будет необходимо, любой попытке гости выйти из комнаты, с большим удовлетворением уселся на прежнее место, а так как вода в чайнике к тому времени закипела, он налил стакан виски с водой Николасу, и наполнил треснутую кружку для себя и для Смайка, из которой они пили вдвоем в полном согласии, тогда как Николас, поперев голову рукой, оставался погруженным в меланхолические размышления. Тем временем компания внизу внимательно прислушивалась, и, не услышав никакого шума, который оправдал бы ее вмешательство ради удовлетворения собственного любопытства, вернулась в комнату Кенуиксов и занялась обсуждением разнообразнейших догадок касательно причины внезапного исчезновения и длительного отсутствия мистера Нокса. — Ах, я вам вот что скажу, — начала миссис Кенуикс, — что, если прислали к нему Нарочнилова? Сообщить, что он снова вступил во владение своим имуществом? — Боже мой, — сказал мистер Кенуикс, — это возможно. В таком случае не послать ли нам к нему наверх спросить? Может быть, он хочет еще немного пунша? — Кенуикс, — громким голосом произнес мистер Лилевик, — вы меня удивляете. — Чем же это, сэр? — спросил с подобающей покорностью мистер Кенуикс сборщик оплаты за пользование водопроводом. — Тем, что делаете подобное замечание, сэр? — сердито ответил мистер Лилевик. — Он уже получил пунш, не так ли, сэр? — Я считаю, что тот способ, которым был перехвачен, если можно так выразиться, этот пунш, крайне невежлив по отношению к нашему обществу. Он возмутителен, просто возмутителен. Может быть, в этом доме принято допускать подобные вещи, но видеть такого рода поведение я не привык, о чем и заявляю вам, Кенуикс. Перед джентльменом стоит стакан пунша, который он же собирается поднести к рту. «Как вдруг приходит другой джентльмен?» — Завладевает этим стаканом пунша, не сказав ни с вашего разрешения, ни, если вы разрешите, и уносит этот стакан пунша с собой. — Может быть, это и хорошие манеры. Полагаю, что так, но я этого не понимаю, вот и все. Мало того, я не хочу понимать. Такова моя привычка высказывать мое мнение, Кенуикс. А мое мнение таково, если оно вам не нравится, то час, когда я имею обыкновение ложиться спать, уже прошел, и я могу найти дорогу домой, не засиживаясь дольше. Это был неприятный казус. Сборщик уже несколько минут сидел пыжис и кипятяс, оскорбленный в своем достоинстве, и теперь взорвался. Великий человек». Богатый родственник, дядя-холостяк, в чьей власти сделать Марлину наследницей и упомянуть в завещании даже о младенце, был обижен силы небесные. Чем же это может кончиться? — Я очень сожалею, сэр, — смиренно сказал мистер Кенвикс. — Нечего мне говорить, что вы сожалеете, — обрезал мистер Лилик. В таком случае вы должны были этому помешать. Общество было совершенно парализовано этой домашней бурей.